Дорога.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 Быстрая езда делала людей счастливыми в восемнадцатом году. Ночью поезд вздрогнул и остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист в дахе, стянутой ремешком, в мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони. Документы об это место. Первую дверь лежала на тюках неслышная свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну-железнодорожнику. Рядом со мной дремали сидя учитель и Иегуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней тому назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания, потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, где-то одна в другую.